Следуя за наставником, Санти постановал и клял про себя тот момент, когда он по дурости швырнул шишку в горца. Сидел бы сейчас в балаганчике, вяло переругиваясь с дядюшкой балдуром, и ничего не делал. Так нет же, потянула дурака на приключения, лопа их теперь большой ложкой, пока из ушей не полезет. Впрочем, Уже полезла. У мальчишки болела каждая мышца, даже те, о существовании которых он и не подозревал. И это сейчас. Представив себе, что будет завтра утром, Санти жалобно пискнул. Лек остановился и с любопытством покосился на ученика, вопросительно приподняв бровь. Тот скривился. Надо же, наставник свеж и бодр, будто не над ним несколько часов кряду измывался сумасшедший старик. «Устал?» — иронично хмыкнул горец. «Привыкай. Так теперь будет каждый день, утром и вечером». «И вечером тоже!» — взвыл Санти. «Ой, ой, ой! Может, не надо?» «Надо!» — расхохотался Горец. — А ты что думал? Шнурок за так достается? Держи кошель шире. Ладно, после тренировки нужно хорошо поесть. Знаешь поблизости хороший трактир? — Знаю, — кивнул мальчишка. — Только мне там лучше не появляться, — закончил за него Лек. И здесь нагадил. Что ты за человек такой, а? Впрочем, забудь. Теперь у тебя на плече шнурок ученика. Любой, тронувший тебя, будет иметь дело со мной. И за твои художества отвечать придется тоже мне. Так что сперва думай, а потом делай. Я ведь в долгу не останусь. Угу, уныло буркнул Санти. Шли недолго. Вскоре показалась большая вывеска трактира «Белый гусь», в котором обычно столовались торговцы и небогатые аристократы. Санти настороженно поглядывал по сторонам, он хорошо помнил кулаки здешнего вышибалы, огромного мужика, заросшего бородой по самые уши, над которым в свое время довольно зло подшутил заманив беднягу в выгребные ямы за скотобойней. Тот не смог выбраться оттуда до самого приезда золотарей с новой порцией отходов. Вышибало поклялся, что прибьет ушлого скомороха. С тех пор Санти старался обходить белый гусь десятой дорогой. Но раз наставник говорит, что все в порядке, то... А-а-а! — Попался, гнида рыжая! — взревел над самым ухом хриплый голос, и здоровенная лапа ухватила мальчишку за плечо. — Ну, усё! Кран ты и тебе! Обрадованный вышибало повернул рыжего, за которым безуспешно охотился добрых полгода, лицом к себе и замер. Он сразу увидел переливающийся оттенками серого шнурок. Янта, ты чё на себя нацепил-то?» Голос громадного мужика сделался неуверенным. «Сдурел! За Янта же удавят!» «У вас претензии к моему ученику?» Донес до него ледяной голос Лека. «В таком случае, извольте высказать их мне!» Вышибало повернулся к говорившему, открыл было рот, чтобы послать подальше, и снова замер. Взгляд его остановился на шитом золотом поясе аристократа, затем поднялся на черный шнурок и рукояти картагов. Он икнул и потряс головой, но ничего не изменилось. Страшный горный мастер продолжал сверлить детину спокойными глазами убийцы. Едва ли не впервые за много лет вышибали стало жутко. Он понял, что этот красивый юноша сейчас перережет ему горло и уйдет, как ни в чем не бывало. Никаких претензий, светлый лорд. С трудом выдавил вышибало и отпустил Санти, глядя на мальчишку уже со страхом. Это рыжая паскуда будущий горный мастер? Ой, мама родная. Если он весь город на уши ставил, когда нищим скоморохом был, то что же он теперь сделает? В таком случае всего доброго! Толь же холодно, — сказал Лек, отворачиваясь. Санти в первый раз увидел пользу от своего ученичества и довольно хмыкнул. Если бы не наставник, избил бы его этот тип до полусмерти. Вон кулачищи какие. Наверное, все-таки неплохо научиться драться так, чтоб ни одна сволочь безнаказанно обидеть не могла. Однако, вспомнив тренировку, он в который раз поморщился. Эх, нет, чтобы сразу взять и выучиться. Без усилий. Увы, так не бывает. Рыжий вошел в трактир вслед за леком. Подавальщица, вытиравшая ближний к входу стол, замахала на него полотенцем но увидев ученический шнурок на плече мальчишки, застыла соляным столбом. Потом неуверенно помотала головой и сделала вид, что ее здесь нет и вообще никогда не было. Усевшись за стол, Санти довольно покосился на ошеломленного трактирщика и показал тому козу. «Приятно, знаете ли». Потом прислушался к тому, что заказывает Лек, и удивился. Это зачем же столько? Разве вдвоем можно столько съесть? Да, есть хочется, но каждому по две миски мяса, суп, кашу с маслом, пудинг, салаты и фрукты. Не слишком ли? Не слишком, понял его недоумение наставник. После тренировок нужно плотно есть. Очень большой расход энергии. Сам увидишь. Тебе кажется, что не голодный. Но только кажется. Сам увидишь». Лек оказался прав. После первой же ложки супа Санти почувствовал зверский голод. Он накинулся на еду и даже не заметил, как съел все заказанное. Никогда бы не подумал, что в него столько влезет. Желудок приятно урчал и даже побаливал от легкого переедания. Сейчас бы поспать, да только наставник вряд ли позволит. Вспомнив прежнюю вольную жизнь, Санти тяжело вздохнул. Попал, как кур ващи. Не повезло. Хотя это как посмотреть. Еще вчера он не знал, когда в следующий раз удастся пообедать. Если раз в два дня добывал что-нибудь, то и хорошо. Дядюшка Балдур в последнее время стал довольно скуп, а воровать не хотелось, противно. Часто пользоваться императорской милостью он тоже опасался. Если ею злоупотреблять... Быстро в колониях окажешься. Становиться фермером? Нет уж, это не по нему. Подработать удавалось редко. Горожане почему-то гнали рыжего отовсюду. И что за люди? На представлении от хохота покатываются. А пошутишь так же в городе? Обижаются. Не спи. Дотронулся до плеча разомлевшего ученика Лек. Сейчас пойдем на пустырь, еще потренируемся. Потренируемся? Сразу очнулся Санти. Ой, мамочка. Не плачь, ничего страшного. Едва сдержал смех горец. Очень уж комично выглядел рыжий. Тебе, конечно, ничего страшного. Почти неслышно пробормотал тот. Он какой здоровенный вымахал. Лек, конечно, услышал, но не стал ничего говорить. Он иронично покосился на ученика и вышел из трактира. Санти, тяжело вздыхая, поплелся за ним. Молодой горец шел на замеченный неподалеку от порта пустырь. Там вполне можно было еще несколько раз повторить выученный утром комплекс, да и ученика немного погонять. Вспомнив, как стонал в свое время сам, Лек не удержался от улыбки. Выл даже порой, проклинал учителя, желал ему всяческих бед. Ничего, потом понял, чем обязан мастеру Тарвону. Это тоже когда-нибудь поймет. А пока пусть себе стонет и ругается. Стражники у городских ворот отсолютовали горному мастеру короткими алебардами, переглянувшись при виде рыжего скомороха со шнурком ученика на плече. Один незаметно покрутил пальцем у виска, кивнув на Лека. Ничего другого никто и подумать не мог про человека, взявшего в ученики такого паршивца. Слух, понятно, стражники ничего не сказали. Оскорбить горного мастера каждый из воинов еще хотел жить. На пустыре собралась толпа. Люди гневно кричали, махали кулаками и палками. Кто-то вопил: "Бей Краснорожего!" Лек решительно направился к толпе, протолкавшись к стене амбара. Юноша изумленно замер. Перед ним, вжавший спиной в угол и, приготовив томагавки, стоял орк, самый настоящий. Горец помотал головой, но на никуда не делось. Краснолицый Урукхай, Хай, скалищий большие клыки, готовился к драке. Желтые маленькие глазки горели гневом. Жесткие черные волосы стояли дыбом. Откуда он здесь взялся? Забьют ведь беднягу. Только за то, что орк. А ведь оркограр — союзник империи. Нельзя так. Хочется, не хочется, а придется вмешиваться. «Что здесь происходит?» — рявкнул Лек, вынимая картаги. Многие обернулись и застыли на месте. Никто не ожидал увидеть горного мастера с призрачными мечами в руках, да еще и светлого лорда в придачу. «Дык, орчище ж, светлый лорд!» — выступил вперед самый смелый, здоровенный мужик в фартуке кузнеца. И что? Брови юноши приподнялись. Весь его вид выражал холодную решимость, и толпа шарахнулась назад. Народ Урукхай — наши союзники. Вы что, войну хотите спровоцировать, господа ремесленники? Вам хочется, чтобы оручьи броненосцы разнесли город? Дык, оно-то так, светлый лорд. А почесал в затылке кузнец. «Но Орчище ж!» «А что Орчище?» — удивился Лек. «Что он вам сделал?» енто с барки каптена Кверта Баска спрыгнул», — сказал еще кто-то. «В трюме ховался. А ну, как он чего-то уворовал?» «Кверт Баск здесь?» «Да, светлый лорд?» Выступил вперед хорошо одетый пожилой человек в нашейном шелковом платке моряка. — Урукхай украл у вас что-нибудь? — спросил Лек. — Не боже мой! — поднял руки капитан. Я им говорил, так слушать ничего не хотят. Вопят как сторка обкурились. Что орчище мол, что бить краснорожего. Прятался он у меня на корабле, это факт. Почему, не знаю. Как пристали, орк выскочил из трюма, как мелкий дорход из коробки, и на берег. У меня половина матросов с перепугу за борт сиганула. Никто не пострадал? Слава единому, нет. Так какие у вас претензии к нему? Приподнял брови юноша. У меня никаких, развел руками капитан. Пары кусков солонины, им съеденных, мне не жаль. Все равно ее давно выбрасывать пора. Это у портовых зевак претензии, делать им нечего. Мне с Урукхай не раз дело иметь доводилось. И в Грорк, и в Фрат, и в мрок заходил. Сорками торговать одно удовольствие. Никогда не обманывают, считают ниже своего достоинства. Не то люди. В Даркосадарии или Нартагале только отвернись. Сразу прошлогодний снег всучат. О святошек вообще говорить нечего. Редкая сволочь. Не понимаю я, если честно, чего он прятался. Подошел бы, попросился на борт. Что я? Не взял бы. Без денег, парень, наверное. Дело-то житейское, грех не помочь. В таком случае прошу разойтись, повернулся к зевакам лег Его голос звучал скрежетом металла по стеклу и заставлял ежиться. Учитель в свое время учил юношу пугать толпу. С этого момента я, Лек, Белый Волк, Младший горный мастер боевого братства империи Элиан беру этого орка под свою защиту. Ясно, господа? Отвечать оказалось некому. Люди поспешно разошлись, осеняя себя святым косым крестом единого. Да ну его, этого чокнутого горца, еще в самом деле зарежет, с него станется. Остался только хмыкающий себе под нос капитан. Он осматривал опустившего тамагавки орка и озадаченно дергал себя за усы. — Что-нибудь не так? — спросил Лек. — Да вот не вижу у него на одежде знаков принадлежности к племени и клану, — проворчал моряк. — Изгой, что ли? Или беглец? Или... Он осенил себя косым крестом. Что или, говорят, если какой-нибудь Урукхай уходит в бой, с которого, скорее всего, не вернется. Он снимает с одежды символы, заявляя таким образом, что принадлежит всему народу, а не только какой-то его части. Не знаю, правда ли. «Вот как!» — задумчиво протянул Лек, подозрительно глядя на гордо вытянувшегося орка. «Совсем молод, судя по всему. Хотя, как судить? У многих урукхай с детства морщинистые лица, но у этого темно-красная кожа чистая, не заросшая волосом, как у стариков их народа». На щеках шесть ритуальных шрамов, говорящих, что их носитель прошел воинское посвящение. Крупные клыки выступают из-под нижней губы. Небольшие, плотно прижатые к голове остроконечные уши. Глаза маленькие по человечьим меркам, с вертикальным зрачком и горят желтым огнем. Одет... Свободные штаны из мешковины и кожаную безрукавку с множеством карманов и петлями для десяти небольших томагавков, которые орки бросают далеко и метко. В кабуре на поясе револьвер. За спиной почти пустой мешок. На ногах крепкие, подкованные сапоги из кожи морского тавна. Нет. Парень далеко не из бедных. Такие сапоги не каждому по карману. Иной ремесленник за полгода меньше зарабатывает, чем они стоят. Лег сам носил похожие и знал, что обувь прослужит еще лет десять. Орк тоже внимательно смотрел настоящих перед ним людей. Почему-то больше всего времени он уделил Санти. Когда он увидел серый шнурок ученика на плече мальчишки, в желтых глазах мелькнула зависть. — Ты горный мастер? — хрипло спросил Урукхай. Он говорил на лаарском с заметным акцентом, но понять можно было без труда. — Да, — кивнул юноша, — мое имя — Лек Белый Волк. — Кто ты? «Храд, сломанный клык!» — с достоинством ответил орк, хотя на его лице появилось явно заметное удивление. Только значительно позже Лек узнал, что по обычаям древнего народа полное имя называли только другу или хорошему товарищу. «Мать бешеного Хорба!» — едва не подпрыгнул капитан. Теперь я понимаю, почему он тайком на борт пробрался. Меня в Мроке трое суток в море не выпускали, раз десять обыскивали. У старейшины клана сломанный клык, младший сын сбежал. Весь город перерыли, а он у меня в тюках шелком прятался. Они меня не нашли, гордо оскалился орк. Бати придется смириться с моей клятвой. «И какую же клятву ты дал?» — спросил Лек. «Ему чем-то нравился этот парень?» Меня считали ни к чему непригодным. Тяжело вздохнул тот. Старшие братья шпыняли, гмырхом бесполезным обзывали. Надоело. Думал, много думал и надумал. У нас нет бойцов уровня ваших горных мастеров. Даже говорят, скорее небо на землю упадет, чем Урук-Хай горным мастером станет. А почему? Чем мы хуже? Я пошел в храм неба и перед лицом старших жрецов дал клятву, что или умру, или стану одним из вас. Снял все символы рода, но батя запретил. Пришлось бежать. Я не мог иначе. Я поклялся. И ты отправился через полмира за мечтой?» Лег широко улыбнулся. Он хорошо понимал младшего сына большого рода. Сам был таким же. «Да!» — сверкнул глазами Орк. «Наверное, умру!» Вы, люди, нас за что-то не любите. А за что? Не любят только дураки, хмыкнул юноша. Но раз так, пойдем, отведу тебя к одному из мастеров-наставников боевого братства. Обещать ничего не буду. Не слышал, чтобы Урукхай становился горным мастером. Я тоже не слышал, пробурчал Храт. Но. Клятва дана. закончил за него Лег. Понимаю. Меня отец тоже не хотел отпускать в метрополию. Желал, чтобы я за овечьими отарами приглядывал. Пришлось учителю вмешаться. Однако мне было легче. Я к тому времени уже получил черный шнурок. Вчера сам ученика взял. Вон стоит. А болт с рыжий. «А может, и меня возьмешь?» Бухнул орк и сжался от собственной наглости. «Тебя?» Лек сначала изумился, а затем задумался. Мастер Тарвон всегда учил его не отступать перед трудностями, взваливать на себя самые неподъемные дела. Успех в таком деле куда приятнее любого другого, да и достойнее». Может, встреча с этим орком, судьба, но принимать столь важное решение в одиночку Лек все-таки не решился. А вдруг боевое братство против? Нет, надо поговорить с мастером-наставником. Но чем-то эта идея Леку пришлась по вкусу. У Рук Хай в учениках интересно, да жути интересно. «Сумеет ли существо иной расы научиться? Сумеет ли достичь сверхскорости? Без нее ведь горным мастером не станешь». «Пока я тебе ответа не дам», — храд сломный клык, — улыбнулся юноша. «Прежде всего нам с тобой нужно поговорить с мастером-наставником. Но готов ли ты к трудностям? Это ведь тяжело». «Тренироваться придется без передышки». «Готов», — отрезал Орк. «Я, чтобы горным мастером стать, от всей своей прежней жизни отказался. Так что мне теперь поздно трудностей бояться». «Хорошо, идем».